Глава 6. Меня так никто и не схватил. Стражники застыли каменными изваяниями, и две мощные лапы зверя коснулись каменной дорожки, упали ниц. Может быть, и мне не стоило подниматься, но я была слишком напугана и вовсе хотела продолжить побег. Но стоило мне подняться на ноги, как со спины зверя ловко соскользнула на землю пожилая женщина. Я не могла оторвать от неё взгляд. Женщине на вид было лет 40, может быть, 50, но интуиция подсказывала, кто стоит передо мной. И я точно знала, этой даме далеко за семьдесят. Леди Энн Сто Вилли де Бордэш. Моя одномирянка, если можно так сказать. И она была единственным человеком, который вызывал трепет в моей душе. Все потому, что она дарила надежду. Надежду на то, что и я сама когда-то стану на нее похожей хоть немного. Исман Тур ведь призывает людей не просто так, верно? Как тебя зовут, девочка? Леди остановилась напротив меня. Ее взгляд был теплым, а улыбка, играющая в уголках губ, не позволяло мне чувствовать страх. Анна ответила всхлипнув и с удивлением дотронулась кончиками пальцев до щек. Я плакала сама того не понимая, возможно, из-за того, что чувствовала, теперь всё будет хорошо. Рядом с Альбиной появился мужчина, высокий, статный, красивый, совсем надо быть глупым, чтобы не понять, кто это. Лорд, я поклонилась. Простите, не знаю, как к вам обращаться. Мужчина почему-то широко улыбнулся и, поймав вцепки взгляд своей супруги, пожал плечами. Меня зовут Альбина Энстовели де Бурдеш, а это мой супруг-лорд Льер Энстовели. Я знаю, кто вы мне уже рассказывали. Вот как!» Аккуратные бровки леди поползли вверх. Я же любовалась ею. Светлые волосы были идеально уложены, лицо чистое, с едва заметными морщинками, в уголках глаз и губ. В сияющих голубых глазах отражались облака, что плыли по небу, и это завораживало. Будь передо мной местная королева, я бы так не нервничала, но Альбина... Она ведь из одного со мной мира. Альби, леди, а вы из какого города? спросила едва дыша и не надеясь на ответ. Из льдов. Но мне также принадлежит королевство Ледяные горы и Нет, на земле вы где жили? Женщина замолчала, взгляд затуманился, а губы нервно дрогнули в улыбке. Она вспомнила, и, кажется, воспоминания ранили её сердце. По крайней мере, так я могла решить, заметив скользнувшую по её лицу боль. Самара, если я правильно помню. "Спасибо", радостно воскликнул я. "Я жила в Саратове, это совсем близко. Создатель, помоги же мне стать кем-то вроде Альбины. Я не претендую на королевство и трон, но позволь мне хотя бы обрести счастье". А пожилая леди была совершенно точно счастлива. Взгляды, которыми они с лордом обменивались, были наполнены любовью и теплотой. Лорд молчал, пока мы говорили, и скучающе рассматривал меня. Впрочем, я видела и интерес в его глазах. Наверняка пытается понять, что натворит следующая землянка. Легенды о Бальбине я ещё не слышала, но теперь буду расспрашивать о ней у всех, кто заговорит со мной. Дорогая, я думаю, что нам предстоит долгий разговор с Напомни, пожалуйста, Анной, подсказала леди Альбина, и лорд кивнул. Анна, нам стоит пойти куда-то, где мы могли бы спокойно поговорить. Взгляд мужчины метнулся через моё плечо, а после лорд щёлкнул пальцами в воздухе. Эй, вы можете быть свободны. Хватит протирать дорожку. Послышался звон железа и сразу удаляющийся топот. Стражники оставили нас, и я облегчённо выдохнула. Что-то интересное происходит тут у вас, пробормотал лорд, оглядываясь. Предлагаю пройти вам в ту беседку. Как давно ты в Исмантурии? Альбина села напротив меня, когда мы перешли в скрывающее нас от любопытных глаз место, и откинулась на спинку сиденья. Всем видом она давала понять, что разговор будет долгим. 4 дня Я очутилась здесь среди ночи. То есть не здесь, а в Шейроре. До утра просидела в каком-то здании, потом встретила больную женщину и ее дочь, отвела девочку к Нету. Я буквально почувствовала в этот момент, как напрягся лорд, но продолжила рассказ. Мне нечего было есть, я отправилась в столицу и своровала пирожок. Меня тут же схватили, вынесли приговор. Пожизненное заключение в Хильере. «За пирожок?» Меня оборвал шокированный голос Льера. Я кивнула, а мужчина, на миг прикрыв глаза, пробормотал. Он вообще охренел. Леди Альбина вытряฉнула глаза взглядом, ругая с на мужа. Понятно, видимо, она его научила таким словам. И я хихикнула. А потом я вернулась в Шейрор. Мне очень помог Нет, но потом он сказал, чтобы я уходила. Он говорил что-то о пути, который мне предстоит, о призвании, за которого меня земли выдернул из Мантур. Это ведь он меня убил, этот мерт, да? К сожалению. Леди Альбина поджала губы. Я когда-то тоже была на твоём месте. А какое призвание был у вас? Спасти семь тысяч человек от голода, подарить им новую жизнь и вернуть было величие королевства тех времен, когда оно было еще городом, принадлежащим Феересу. Сделать счастливым меня и подарить кучу наследников. Буркнул лорд. Альбина заулыбалась. Да, верно. У нас три дочери и пятеро сыновей. Надеюсь, однажды тебя с ними познакомить. Леди дотронулась до моего плеча. В чем же состоит твое призвание, мы не знаем. Мир сам подскажет тебе, что делать, а я лишь помогу. Я не могу бросить тебя и заставить справляться со всем в одиночку. Это слишком тяжело и слишком страшно. Я долгое время была одинока, пока не появился льер, и знаю, каково это быть одной в целом мире. Но должна сказать, что помочь мы можем совсем немного, иначе ты так и не найдёшь свой путь, и Смантур этого не простит. Не зря он тебя выдернул. Я чувствую, что не зря. Ну всё, слёзы снова потекли по щекам. Я не следила за них. В порыве чувств бросилась к Альбини с объятиями. и она, замерев на мгновение, обняла меня в ответ. «Ну-ну, не плачь, все ведь хорошо». Я быстро закивала, ответить не могла, из-за рыданий слова застревали в горле. «Льер, что скажешь?» Альбина обратилась к мужу, помогла мне сесть рядом с собой и приобняла за плечи. «Уже зная одну девушку с земли, у которой в глазах горел такой же огонь, скажу, что это королевство ждет». Лорд посмотрел на меня и улыбнулся каким-то своим мыслям. «Нечто необычное». Ты права, мы не знаем, каков путь Анны в Исмантуре, но что-то мне подсказывает, что она оказалась в Шейроре не просто так. Почему именно этот город, я постараюсь выяснить. А пока в моих силах лишь во всеуслышание признать Анну главой Шейрора, с ней обязаны будут считаться и вести дела. Спасибо, хрипло выдохнула, толком не понимая, что происходит. Главой города меня? А что мне с ним делать-то? Что я могу сделать с десятками домов, в которых ни окон, ни ремонта, а жители Шейрора Как мне поступить с ними? Я бы с радостью дала им работу, но какую и где? Видимо, все эти вопросы отразились на моём лице, потому что лорд сказал: "Я пришлю к тебе моего помощника и друга. Барт поможет со всем разобраться, да и защита тебе не помешает, хотя бы на первое время, пока не встанешь на ноги. Поверь, даже если я прикажу королю этих земель считаться с тобой, это не убережёт тебя от опасности. Мы можем выделить средства на восстановление города". Альбина выпрямилась, Я каждой клеточке тела ощущала её желание срочно приступить к работе. Вряд ли Ер позволит ей находиться здесь, но мне была приятна её забота. Да, но не такую сумму, а она должна привести весомые доказательства, что ей нужны деньги, к примеру, строительства чего-то, что в будущем поможет городу развиваться без нашей помощи. Как это слово ты говорила? Инвестиции, дорогой. Да, вот они самые. Если Исмантур забрал Анну для того, чтобы возродить Шейрор, он не позволит нам сделать всю работу за неё. Боюсь, как бы снова не случилось землетрясения. Леди Альбина напряглась, лицо стало бледнее, а я могла только догадываться, что имел в виду лорд. «Ты прав», — женщина кивнула, бросила взгляд на меня. «Мы поможем тебе с пропитанием, это не будет вызовом и с Монтуру, потому что Барт прилетит надолго, и считай, это помощь ему. И, думаю, мы можем отремонтировать вам жилище. Любой дом, который понравится, желательно в центре города, рядом с площадью. Поверь тебе...» Будет просто необходимо пространство для сбора людей. Зачем я и речь-то говорить не умею? Придется научиться. Во-первых, ты должна заставить их слушаться тебя и уважать. Не любить, нет. Это практически невозможно сделать насильно, но уважать тебя они обязаны. Мне осталось только согласиться. Я пока не до конца поняла, что от меня требуется, мысли затуманились, и все, что я могла осознать, у меня будет еда, дом и помощник-дракон. Дракон. Дракон. Аннетт. бросила взгляд на лорда и внутренне жалось. Что нет? Я могу просить его о помощи. Он точно такой же житель Шэрора, как и все остальные. Он твой подданный, можешь делать всё, что посчитаешь нужным. Спасибо. Не знаю, что бы я без вас сделала. Правда, я ещё никак не могу привыкнуть к мысли о том, что это какой-то другой мир. У меня нет никаких причин верить в происходящее. Мне всё ещё кажется, что я в коме или сплю. Анна, нет. Леди Альбина поджала губы. Забудь о земле Ты не спишь и ты не в коме. Чем дольше ты мучаешь себя воспоминаниями, тем больше времени ты упустишь здесь. И Смантур не прощает ошибок. Ты здесь не просто так. Не просто так. За последние дни я слышала эту фразу неоднократно. Знать бы ещё, что она означает. Вот Альбина должна была спасти 7000 жизней, а я. Перед внутренним взором возникли смеющиеся глазки Оди. Потом я увидела, как дрожит её маленький подбородок, а на пухлых щёчках горькие слёзы оставляют мокрые следы. У девочки чистые расчёсанные волосы, очевидно, нет постарался. Она не голодает, но так радуется одной единственной конфете, а каша из скотской гречки это не еда для малышей. Сколько ещё детей в Шайроре? Боюсь, что много и не у всех есть такой же дядя как нет. Мой путь в Шайроре, сейчас я поняла это особенно отчётливо, пока не очень осознаю, какими силами нужно обладать, чтобы вернуть к жизни мёртвый город, населённый людьми, давно лишившимися веры в будущее. Распрямила плечи, провела ладонями по щекам, стирая остатки слёз, и заглянула прямо в глаза лорду. Тёмные, как бездна, в них не найти никаких эмоций, даже если очень долго всматриваться. Не понять, о чём думает великий лорд Исмантура. Я готова. Альбина коротко вздохнула, Алььер вз улыбался. Обожаю землянок, вы при желании смогли бы перевернуть весь этот мир. Отправляемся в Шерур прямо сейчас. Давненько я там не был. Мы покинули беседку, под моим ошарашенным взглядом мужчина за долю секунды обернулся в зверя. Чёрный, сверкающий в солнечном свете дракон казался нереальным. Даже когда я забралась на его спину и села впереди Альбины, а после он взмыл под облака, даже не вскрикнула, дух захватило, но ощущение, что я просто сплю, меня не покидало ни на миг. Леди Альбина крепко обхватила меня обеими руками. Огромные припончатые крылья зверя разрызали воздух со свистом, но ветер не касался моего лица. Я могла спокойно говорить, и Альбина меня слышала. Почему нет ветра? Защитный купол, особенность драконьей магии, присущая правителям. Круто, наверное, быть драконом. Я улыбалась весь полёт и представляла, как буду обо всём этом рассказывать, если смогу вернуться домой. Да никак не буду. Меня просто упикут в дурку, а вот написать об этом это я запросто. Пока я улыбалась картинки, возникшие в моей голове, в каком же шоке будет моя подруга Олька, если я расскажу ей о полётах на драконе. Зверь плавно опустился на площадь Шейрора. Я в этом месте ещё не была, хотя мне казалось, что обошла едва ли не весь город. Впрочем, дома здесь были такими же, выщербленные временем камни, отсутствовали окна и повсюду клубилась пыль. Особенно вокруг нас, когда дракон приземлился, то поднял с собой целую стену пыли. Альбина потащила меня за руку с площади, потому что мы обе расчихались. Так, сейчас тебе нужно выбрать место, где ты будешь жить. Ты и Барт А ещё, помимо двух спален, имею в виду кабинет, столовую для переговоров и кухню, разумеется. Насколько я могла заметить, все дома в этом городе одинаковые, но вон тот, я кивнула на здание, стоящее прямо перед нами, выглядит более живым, чем все остальные. У этого здания была круглая крыша с пиком, на котором болтался кусок какой-то красной тряпки, а в одном из окон даже было витражное стекло. Бывший дом совета, в нём когда-то заседал глава Шейрора лет 200 назад. Опяснил Элььер, скептически осматривая дом. Что с ним случилось? Убили прямо на очередном заседании. Лорд резко замолчал, взглянул на супругу так, словно только что понял что-то важное, а потом обернулся ко мне. Я взглядом искала ответы на безэмоциональном лице Альбины. Элььер испапелял взглядом меня. Так прошло несколько минут, прежде чем мужчина тихонько выдал: "Вот чёрт. Что?" С предыханием спросила я. тон лорда заставил сердце замереть. Пока ничего, нужно проверить кое-что, а уже потом скажу, в чём дело. Ну а сейчас добро пожаловать. Мужчина, приглашающий, махнул рукой на дом совета и вошёл в него первый. Мы с Альбиной, приглянувшись, последовали за ним. Здание оказалось очень просторным внутри, немного более грязным, чем другие дома, в которых я уже бывала здесь. Пыль поднималась при каждом шаге и норовила залезть в глаза, нос и рот. Почти сразу на меня наполз чих. И спустя некоторое время я уже едва могла вдохнуть. Нужно прислать людей, чтобы убрали здесь всё, проговорила Альбина, зажимая нос платком. Анна, тебе придётся пожить где-то до того, как этот дом приведут в порядок. Я кивнула. Просить у леди лорда поселить меня в гостиницу или ещё куда-то не посмела. Мне ясно дали понять, что вмешиваться в мою дальнейшую жизнь им нельзя. Я отправлю Барта сюда как можно скорее. Завтра утром он уже прилетит. Вместе решите, как обустроить комнаты, всё необходимое купите в столице. Мне нельзя в столицу. Внутри разгоралась паника. Я сбежал из замка, меня поймают и накажут. Элььер почему-то усмехнулся, главный не отходя от Барта и Анна, постарайся видеть в нём только помощника. Договорились. Я возмущённо засопела. За кого меня принимают? Не подумай ничего плохого, вступил в разговор Альбина. Просто Барт, он очень красноречив и любви обилен, скажем так. — Лорд, леди в положении, в котором я сейчас нахожусь, о мужчинах приходится думать в последнюю очередь. Альбина улыбнулась, а Льер удовлетворенно кивнул. — Что ж, нам пора возвращаться. Ты переночу где сможешь и извини, что не можем предложить комнату в постоялом дворе или... Я все понимаю, вы ведь объяснили, что мне придется саму со всем справляться, но упоминали о землетрясении. С чем оно было связано? — С тем, что я не смог оставить ее величество наедине с тем кошмаром, который происходил в те времена. Исман Тур отомстил. дол понять, что вмешательство в судьбу и намерен грозит смертью. Женщина отвела взгляд, лорд Лигонька сжал её ладонь и вновь обратился ко мне. Анна, будь смелой, и всё у тебя получится. Я смотрела им вслед и только когда за ними захлопнулась дверь, вспомнила, что не спросила про Барта. Бросилась следом, успела крикнуть до того, как дракон взмыл в небо. А как я узнаю Барта? Узнаешь, не волнуйся, смеясь, крикнула Альбина. Я вернулась в дом совета. Рукавом закрыла нос и рот и медленно двинулась по комнатам. При входе был просторный холл, по центру широкая лестница, ведущая на второй этаж. Справа и слева четыре двери, за каждой из которых обнаружились пустые комнаты, и никакой мебели не было и на втором этаже. Мне предстояло самой выбрать, какая комната для чего будет. Судя по всему, мне придётся жить здесь и тут же принимать горожан. На этой мысли я замерла. Только сейчас до меня стало доходить: этот город Мой. Но что мне с ним делать? Ответ на мой вопрос я узнала спустя несколько дней и больше никогда к нему не возвращалась. Я решила подождать утро прямо здесь. Выбрала комнату, в которой одно окно было застеклено, ногой смела пыль и каменную крошку из угла в одну кучу, легла, свернувшись в клубок и закрыла глаза. Мне нужно переждать всего одну ночь, всего одну, а потом я больше не буду одинока. Что такой голод и бессонной ночи по сравнению с одиночеством? Ничто. Мне не спалось. никак не могла перестать думать о будущем, об этом мире, о городе. Разве живя на земле, могла я допустить хоть одну мысль о существовании других вселенных? Нет, я, конечно, верила в жизнь после смерти, но чтоб настолько? Мне казалось, после смерти мы попадаем в рай или ад. Ещё верила в чистилище, место для заблудших душ между ними. Но другой мир, драконы, короли и лорды безумие какое-то. Безумие не безумие, но это есть, это случилось, и мне стоит принять данный факт. А ещё мне стоит думать о том, что я смогу сделать в этом городе такого, на что мне выделить средства. Отремонтировать дома смогу только с денег, вырученных по завершению производства чего-либо. Чего? Горло першило от пыли, и первое, что пришло в голову, скважина. Шейрору просто необходима вода. Где нет взял воду в том бачонке? Где бы ни взял, её там мало. Дальше обязательно нужно найти кого-то, кто сможет учить детей. Дети в этом городе не обучены грамоте, я в этом более чем уверена. им бы просто не умереть с голоду. Какие уж тут буквы? Но, наверное, для начала стоит познакомиться с городом, что если меня не примут его жители, что мне тогда делать? Запугивать их, орать: "Я здесь босс!" это не в моих правилах, да и понятия не имею, как руководить. Одна надежда на Барта. Он житель из Мантуры и наверняка знает характеры и привычки местных. Тысячи разных вопросов крутились в моей голове до самого утра. Ответ на всё был один: Барт поможет мне не выделяться среди других. ещё никогда в жизни я так сильно не ошибалась